Он знает грамоту. Многие тангитаны знают грамоту, заметил Кагод, который ещё не так давно всерьёз полагал, что умение наносить и различать следы человеческой речи на бумаге такая же природная и естественная особенность тангитана, как его белая кожа и обильная растительность на лице. знание грамоты, он хочет передать нашему народу, чтобы открыть путь к мудрости, продолжал анипадист. к какой мудрости? спросила Кагод, вспомнив, как сегодня на морском льду в одиночестве он размышлял о том, куда девается прошлое и чем питаются внешние силы, неужто этот молодой Огненно-волосый молодой человек знает такие вещи. — Ко многим знаниям, — уклончиво ответил анимподист и недовольно заметил. — Ты много задаешь вопросов, а этого и тангетаны не любят. Ты больше слушай, и тогда будет хорошо. Главное, они обещают щедро торговать. Коляна приступила к разделке подтаявшей нерпы. Сначала она сделала надрез по всей длине туши от горла до задних ластов. От срединного разреза повела два, отходящих к передним ластам, а затем пластом сняла больше половины нерпичьей шкуры вместе с толстым слоем жира, обнажив чёрно-красное мясо. Дальше она вскрыла грудную клетку и отрезая лакомые куски, принялась заполнять висящий над костром котёл. Что один вошёл Амос. Он поздоровался с Каготом и сказал: "Это я послал гостей к тебе. Тут просторнее, да малышка только одна, и за моих двух серванцов в гости не смогут хорошенько отдохнуть". Слыхали ли они что-нибудь о революции, спросил через анимпадиста Николай Терёхин. "Мы слышали, что тангитаны дерутся между собой". Что Солнечного владыку скинули, что никак без него не поделят власть, ответила Мос. А больше новостей в нашей стороне не было. Мы представляем революцию, значительно заявил Тёрёхин. Революцию, которая совершена на благо трудовому народу. Это хорошо, кивнула Мос. Что хорошо? спросил Першин, немного понимавший по чукотски. Хорошо, что будет хорошо работающим людям, пояснил своё одобрение Омоз и тут же спросил: а те, кто не работает, каково им будет? Те не будут есть, пояснил сам анимпадист. Так сказано в главном законе революции, установленном Карлом Марксом. "Да?" с оттенком огорчения протянула Омоз. "Что же им, дохнуть с голоду?" Выходит так, кивнул анимпадист а мос с тревогой посмотрел на когота и перевёл взгляд на айнану которая не спускала глаз с каляны а каляна тем временем поставила на низкий столик глиняные деревянные блюда кэмены сняла с крюка закипевший котёл и большой деревянной ложкой вывалила на блюдо дымящееся горячее нерпичье мясо И все молча принялись за еду. И Терехин, и Першин, видать, не были новичками в чукотской трапезе. Они ловко орудовали ножами, отрезая большие куски, со вкусом обгладывали ребрышки.